Санбате людно. Раненые большей частью спали на земле, Сидя и лежа под деревьями, Подле палаток, В отдалении, Под вздувшимся грубыми складками брезентом, В ложбинах, которого настоялось мокро От недавнего дождя, Покоились те, Которым уже ни перевязки, Ни операции, Ни еда, ни догляд, Ни команды не требовались. Какой-то любопытный раненый боец опиравшийся на дубовый сук, приподнял палкой этот угол брезента, и Зарубин увидел так и сяк набросанных на холодную, смятую траву худых, грязных, сплошь босых и полураздетых людей. «Наши!» — с плацдарма, — отметил Зарубин, надеясь переправиться через реку, попасть в Санбат, в жилое место — Бойцы отдавали себя братьям-солдатам последнюю одежонку, обувь, кресало, огрызки карандаша. Все свои богатства отдавали. «Зарубин! Майор Зарубин!» «Я...» — начал приподниматься с земли Александр Васильевич. «Вы почему здесь сидите? А где же мне прикажете?» Женщина в белом халате, перепачканном кровью, с приспущенной белой повязкой на лице которая, однако, не могла заслонить яркости лица, прежде всего круто очерченные брови и серые глаза, которые казались выпуклыми, брови, почти перехлестнувшие переносе, взлетающие к вискам и уже на острие сломленные, придавали некую суровость этому лицу. Так вот разом увиделась эта женщина, засиделся в норе, извалялся в крови, в грязи, «Каждая женщина теперь Мадонной видится», — смутился майор. «Следуйте за мной. Вам помочь?» «Попробую сам». Зарубин вошел в предел широкой палатки. Вроде бы синее был тот предел. Веревками, прикрепленные к дубам, с коротко обрубленными сучьями. Указав на сучки, женщина знаком велела раздеваться. Майор сбросил с шинель, попробовал наклониться, чтобы поднять ее, но его косо повело к выходу. Зажав бок одной рукой, он другой схватился за туго натянутую веревку, чтобы не упасть. Женщина подняла шинель, повесила ее, и, взявши руку майора, ловко ее занеся на свою теплую и гладкую шею, повела раненого в операционное отделение. Там белел и шевелился какой-то народ. Стояли два стола, укрепленных на толстых плахах, и на одном из них лежал, не двигаясь, раненый с накрытым марлей лицом. В человеке рылись, выворачивали чего-то красно люди в окровенелых фартуках, в желтых перчатках, с которых слюня востекала желто-багровая жидкость. За Рубина попробовали стянуть гимнастерку и нижнюю рубаху. Не получилось. Тогда умело, как будто в портновской мастерской, одним разом располосовали на нем в распашонку слипшиеся тряпки, швырнули их к выходу в кучу грязных военных монаток. В кармане гимнастерки были два письма и фотография дочки, портбилет, офицерское удостоверение. Майор поднял руку, чтобы кого-то позвать, попросить, И та же ярко женщина уже сквозь марлевую повязку коротко уронила. Не беспокойтесь. Зарубину помогли взобраться на высокий стол. От соседнего операционного стола обернулся человек в серо-голубой медицинской спецовке, завязанной тесемками на спине, в такого же цвета чепце. Сдернув повязку с лица, он присел на пенни подалеку от стола. Был он усталый и седой. В рот хирурга сунули папироску, прижгли ее от немецкой позолоченной зажигалки. Хирург умело, не притрагиваясь к папиросе, потянул, зажмурился и расслабился всем телом. Похоже было уснул, но через минуту-другую снова потянул, почмокал папироской, не тянулось. Он раздраженно сбросил мокрые окровавленные перчатки себе под ноги, взял папироску меж пальцев, приткнулся к готовно поднесенному огоньку и глубоко сладко курнул. Чистых осталось всего пять пар. Наклонившись поднять перчатки, унылым голосом заметила женщина с плоской квадратной спиной, на которой многими петельками был завязан халат. «А привезут ли?» «Так вымойте!» «Подготовьте!» Резко бросил хирург и тем же недовольным, сердитым голосом попытал Зарубина. «Отчего так запущена рано?» Вынужден был задержаться на плацдарме. Неким замениться?» «Да, неким. Зарубин подышал и отстраненно молвил. «Наш командир полка Иван Харитонович Вяткин отдыхает и увидел, как за соседним операционным столом женщина, заканчивающая операцию, на мгновение замерла и поникла. Хирург усмехнулся, парти уже бодро хлопнул себя по коленям, поднялся, подставил руки, на которые стали надевать новые резиновые перчатки. Пока надевали перчатки, снаряжали доктора для дальнейшей работы. Он вел отвлеченные разговоры с больным, расспрашивал, Про плацдарм, хотя и чувствовалось, что обо всем, что там происходит, он хорошо осведомлен. Посмотрев обработанную рану, хирург потыкал в нее зондом. Зарубин услышал, как зонд скребанул по осколку. Осколок не глубоко, но рана очень грязная. Себя или раненого не поймешь, хирург спросил. «Хлороформ?» Местная анестезия? Я вытерплю, постараюсь. Истощился, правда, но я постараюсь. Полусон, полуявь окутали Зарубина. Он то слышал боль и негромко переговаривающихся людей, колдующих над ним, то впадал в забытье, отделялся в нечуткую тусклую глубь и расслабленно, покорно отдавался ей, погружаясь в полумрак, где пригасло светило лампочка, похожая на стальный огонек, поднимающийся над гизой. Ему представлялся сырой блиндаж с бревенчатым накатом, густо заселенный, тесный, длинный, с бревен капало. Он пытался достать шею, снять с горла петельку, но руки были, вроде как у покойника, связаны на груди. «Потерпите!» «Еще маленько потерпите», — доносилось до него издали, он пробовал трясти головой. «Хорошо, хорошо, потерплю», — и где-то далеко в себе усмехался. «А что еще остается делать?» Осколок звякнул в цинковом банном тазу, уже до ободка наполненным всевозможным добром металлом, костями, багровыми тряпками, меж которых темнели обгорелые концы тряпочек, кресал, самодельные зажигалки, баночки из-под табака, две-три слепые фотографии, изображение на них село грязным потом, даже денежка, скомканная красная тридцатка и другие ценности».